Революция на каторге. Прилепин закольцевал беллетристику документалистикой не для того, чтобы быстро романных красок превратить в сепию нон-фикшена, хотя мемуарная основа в романической архитектуре фундамент крепкой. Задача не столько стилистическая, сколько идеологическая разрушить, среди прочего, соловецкий, гулаговский миф созданы не столько узниками, сколько их фан-клубами, проросшие в итоге в национальное подсознание, как либеральное, так и патриотическое. Кавычки от нарастающей условности. Вернуть соловецким пляском подлинные координаты античной трагедии вместо монологов перестроечной пьески и, так сказать, задушевной интонации КСПшной лирики. Но главное, конечно, возвращение тех времен, имен и событий в актуальный контекст. Захар говорит о бытии и бытии Слона в конце 20-х как о последнем аккорде Серебряного века. И Артем Горяинов, дабы приблизить запретное свидание, читает про себя стихи «Полудрема героя и забава автора», зашифровали их почти до неузнаваемости. Но угадываются Федор Сологуб, Брюсов, Иннокентий Анинской, поэты, безошибочно ассоциирующиеся с Серебряным веком. Надо, впрочем, полагать, что у Захара концепция серьезнее эстетических шифров. Последним аккордом Серебряного века была революция. Гроза. Электрический разряд, осветивший душные потемки и спаленки ветшавшего дома старой России. И в конце двадцатых, когда власти, по слову Есенина, страну в бушующем разливе должны заковывать в бетон, и заковали практически, революция оказалась сосланной на Соловки, как и демон ее Лев Троцкий. Вплоть до персоналей с привкусом балтийского чая, Александр Ноктев, первый комендант Слона, а потом, наследовавший в этом качестве Эйхмани, суматрос авроры и участник штурма Зимнего. Слон сам по себе бетон. Парадоксально принял бушующий разлив, который на Соловках не сразу успокоился. На коленях стояли священники, крестьяне, конокрады, проститутки. Митя, Щелкачев, Донские казаки, Яицкие казаки, Терские казаки, Кучерава, Муллы, Рыбаки, Граков, Карманники, Непманы, Мастеровые, Френкель, Домушники, Взломщики, Ксива, Равины, Поморы, Дворяне, Актеры, Поэт Афанасьев, Художник Брас, «Скупщики краденого», «Купцы», «Фабриканты», «Жабра», «Анархисты», «Баптисты», «Контрабандисты», «Канцеляристы», «Моисей Соломоныч», «Содержатели притонов», «Осколки царской фамилии», «Пастухи», «Огородники», «Вощики», «Конники», «Пекари», «Проштрафившиеся чекисты», «Чеченцы», «Чуть», «Шафербеков», «Виоляр», его грузинская княжна, доктор Али, медсестры, музыканты, грузчики, трудники, кустари, ксенцы, беспризорники. Все. Лагерный воздух пропитан той странной химией серебряного века, соединением политики, мистики и эротики. Она же определяет атмосферу обители для приближающей оптики Захар использует не одну читательскую вовлеченность. Язык романа вполне современный, но тут как раз тот случай, когда незачем колдовать над аутентичностью. Мы подчас преувеличиваем исторические дистанции, подразумевая еще более дальние лингвистические. Так тогда не говорили. На самом деле, Мемуары и свидетельства тех лет как будто вчера написаны. Разве что тогдашние русские выражались яснее и образней. Забавляют жарганизмы вроде «приблуда» и «позырить». Но, может, они и тогда вовсю звучали. А там, где необходима аутентичность, Захар точен. Блатная музыка, воспроизведенная поэтом Афанасьевым, строго принадлежит, так сказать, старой фене. Напрашивается еще одна аналогия с романом Александра Терехова «Каменный мост». Собственно, оба писателя, используя разные, не радикально, средства, приходят к близким результатам. Неустанный шлифовальщик Терехов преобразует толщу вот истории прозрачную укрупняющую линзу. Захар объясняет, что русский мир в его минуты роковые всегда имеет общие черты драмы и бездны. И, кстати, к современным одиссеям и эпосам на авантюрной подкладке уместно отнести и роман Михаила гиголаишвили «Чертово колесо» с его перестроечно-наркотическим антуражем в качестве одновременно документа и метафоры эпохи. Позволю себе не согласиться с моим товарищем Андреем Рудалевым, сравнившим в отдельных линиях обитель с мастером и Маргаритой. Андрея дезориентировала, надо думать, соловецкая бесовщина и романсовая сторона любовного треугольника. Воланд, правда, с Маргаритой не спал, в отличие от Эйхманиса. При всем однако уважении к Рудалеву и Булгакову вынужден отметить, что символическая линия обители сугубо христианская, в отличие от гностической у Михаила Афанасича. Но главное, конечно, отсутствие у Прилепина и тени фильетонности, сообщающие обители иной масштаб. Но все, конечно, в земной и небесной России причудливо сцеплено. Подлинный Воланд, Сталин по булгаковскому-гамбургскому счету, равнодушно уничтожил Эйхманиса, как демона из свиты конкурирующего Воланда Троцкого.